Лекция 57. Афанасий Лаврентьевич, Орден, Нащекин. Из ряда сотрудников царя Алексея резкой фигурой выступает самый замечательный из московских государственных людей 17 века Афанасий Лаврентьевич, Орден, Нащекин. Московский государственный человек 17 века.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 отставить его от службы как неудобного и неумелого слугу, от которого может только пострадать государственный интерес. «Государево дело ненавидят ради меня холопа твоего», — пишет он царю и просит откинуть от дела своего омерзелого холопа. Но Афанасий знает себе цену.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 Однако в его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, которые принадлежащие практической разработке могли стать и стали надолго руководящими началами внутренней и внешней политики. Первая идея, на которой упорно стоит Нащекин, заключалась в том, чтобы во всем брать образец с Запада, все делать с примеру сторонних чужих земель. Это исходная точка его преобразовательных планов.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 Когда царь выражал на Щекину неудовольствие за его нелады с тем или другим знатным завистником, Афанасий отвечал, что личной вражды у него нет, но о государе деле сердце болит, и молчать не дает, когда в государе деле вижу чье нераденье. Итак, дело в деле, а не в лицах. Вот второе правило, которым руководился На Щекин.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 Он ничего не хотел делать без правды. «Лучше воистину принять злому животу моему конец и вовеки свободну быть, нежели противно правды делать я. Поэтому, когда Гетман Дорошенко западной Малороссии, отложившись от Польши, поддался турецкому султану, а потом изъявил согласие стать под высокую руку царя Московского,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 Он старался устроить торговые сношения с Персией и Средней Азией, с Хивой и Бухарой, снаряжал посольство в Индию, смотрел и на Дальний Восток, на Китай, помышляя об устройстве казацкой колонизации по Амурье. Но в этих поисках на первом плане, разумеется, оставалась в его глазах ближайшая западная сторона — Балтийское море.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 Это была заветная мысль на Щекина, составлявшая душу его дипломатического плана. Для этого он хлопотал о мире с ханом Крымским, о тесном союзе с Польшей, жертвуя Западной Малороссии. Эта мысль не увенчалась успехом. Но Петр, великий, целиком наследовал эти помыслы отцова-министра.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 Исполнительные органы были слепыми орудиями данных им сверху наказов. Щекин требовал известного простора для исполнителей. «Не во всем дожидаться государево указа», — писал он, — «везде надобно воеводское рассмотрение, то есть действие по собственному соображению уполномоченного».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 Не по указу, не по обычаю и рутине, а по соображению обстоятельств минуты должна действовать администрация. Такую деятельность, основанную на личной сообразительности, дельца, на щеке называют промыслом. Грубая сила мало значит. Лучше всякой силы промыслу. Дело в промысле, а не в том, что людей много. А много людей, да промышленника нет, так ничего не выйдет. Вот швед всех соседних государей безлюднее, а промыслом над всеми вверх берет, у него никто не смеет отнять воли у промышленника. Половину рать и продать, да промышленника купить, и то будет выгоднее. Наконец, в административной деятельности на Щекино замечаем черту, которая всего более подкупает нас в его пользу. Это при взыскательности и исполнительности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 Русские рейтеры и донские казаки принялись грабить и мучить обывателей, хотя те уже присягнули московскому царю. Нащокин, сидя тогда воеводы э, в Кукейносе, возмущался до глубины души таким разбойничьим способом ведения войны. У него сердце обливалось кровью от жалоб разоряемого населения. Он писал царю, что ему приходится посылать помощи против неприятелей и против своих грабителей.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 этим ярмаркам мелкие торговцы на полученную суду при поддержке капиталистов которым приписаны скупают вывозные товары записывают их в земской избе и передают своим принципалам. и те уплачивают им покупную стоимость принятых товаров для новой закупки к следующей ярмарке и делают им наддачу к этой покупной цене для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 Такое устройство торгового класса должно было сосредоточить обороты внешней торговли в немногих крепких руках, которые были бы в состоянии держать на надлежащей высоте цены туземных товаров. Такие своеобразные торговые товарищества рассчитаны были на возможность дружного сближения верхнего торгового слоя с посадской массой,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 и контролем для их патронов. Посадское общество города Пскова при зависимости от него пригородов получало возможность через свой судебно-административный орган руководить внешней торговлей всего края. Но общественная рознь помешала успеху реформы. Маломочные посадские псковичи приняли новое положение как царскую милость, но прожиточные люди, богачи и городские воротилы –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 Можно подивиться, как успел Нащекин восемь месяцев воеводство не только обдумать идею и план сложной реформы, но и обладить суетливые подробности ее исполнения. Преемник на Щекина в Пскове, князь Хованский, чванный поборник боярских притязаний, э Тараруй, как его прозвали в Москве, болтун и хвостун, которого всяк дураком называл, по выражению царя Алексея представил государю псковское дело на Щекина в таком свете, что царь отменил его, несмотря на свой отзыв о князе, уступая своей слабости решать дела по последнему впечатлению.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 Нащокин не отказал себе в удовольствии, хотя совершенно бесплодным, повторить свои псковские мысли о выдаче суд недостаточным торговцам из московской таможни и городовых земских исп о том, чтобы маломощные торговые люди складывались с крупными капиталистами для поддержания высоких цен на русские вывозные товары и т.д. В этом уставе Нащекин сделал еще шаг вперед в своих планах устроения русской промышленности и торговли.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 с выписанными за границы деревьями и цветами, при всяком новом деле стоял или предполагался непременно орден Щекин. Одно время по Москве ходили даже слухи, будто он занимается пересмотром русских законов, перестройкой всего государства, именно в духе децентрализации, в смысле ослабления столичной приказной опеки над местными управлениями, с которой Щекин воевал всю свою жизнь.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 Он записал себе на памяти день своей отставки, 2 декабря 1671 года, когда царь при всех боярах его милостиво отпустил и от все мирские суеты освободил явно. Последние мирские заботы инока Антония были сосредоточены на устроенной им в обскове богодельне. Он умер в 1680 году.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 Счастливые случайности были у нас редки. Артищев и Орден Нащекин При всем несходстве характеров и деятельностей одна общая черта сближала Артищева и Ордена Нащекина. Оба они были новые люди своего времени и делали каждый новое дело, один в политике, другой в нравственном быту. Этим они отличались от царя Алексея, который врос в древнерусскую старину всем своим разумом и сердцем и только развлекался новизной, украшая с ее помощью свою обстановку или улаживая свои политические отношения. Артищев и Нащекин в самой этой старине умели найти новое, открыть еще нетронутые и неиспользованные ее средства и пустить их в оборот на общее благо. Западные образцы и научные знания они направляли не против отечественной старины, а на охрану ее жизненных основ от нее самой, от узкого и черствого ее понимания, воспитанного в народной массе дурным государственным и церковным руководительством, от рутины, которая их мертвила. Нащекин, дипломат. Настойчиво и брончиво проводил мысль, что внешние успехи, дипломатические и военные, непрочны, если не подготовляются и не поддерживаются усовершенствованием внутреннего устройства, что внешняя политика должна служить развитию производительных сил страны, но не истощать их. А богатый царедворец Ртищев пополнял мысль своего задорного друга, кротко внушая своим Образом действий, что и экономические успехи, малоценны, когда нет главных условий благоустроенного общежития. Каковы построенные на справедливости отношения общественных классов просвещенное религиозно-нравственные чувства, незатемняемые вымышленными обрядами и суевериями, и благотворительность, проявляющаяся не в одних случайных личных порывах, а устроенное в общественное учреждение. Одинокие воины в поле, ртищев и нащекин, однако не вопияли в пустыне. Оба еще держались крепко старозаветных форм и сочувствий. Один основал монастырь, другой кончил монастырем. Но их идеи, полупонятые и полупризнанные современниками, добрались до другого времени и помогли понять старорусские извращения политической и религиозно-нравственной жизни.